Глава 33. Стоп, машина! Кричит сержант глыба и машет водителю рукой. Когда рев тягача смолкает, становится слышно, как квакают в камышах лягушки. Уже пару часов, как рассвело. Солнце стоит в ясном без единого облачка небе, над самыми верхушками сосен. Село на косогоре на той стороне реки, освещено косыми солнечными лучами, а здесь На старой дамбе еще лежит прозрачная тень, протянувшаяся от соснового бора. По поверхности запруды тонкой пеленой стелется туман. Немолодой уже пан, власнящимся от масляных пятен стареньком пиджачке, распахивает дверь тягача, садится на порожек и закуривает папироску. Сержант Глыба с постриженными ежиком мокрыми волосами стоит на берегу в плавках бирюзового цвета. Его босые ноги испачканы илом. Он дюжину раз нырял в запруду, чтобы найти опель и привязать к бамперу трос. «Посмотри, что там в кабине», — говорит полковник Кедрович. Сержант Глыба подходит к черному опелю. Сперва он заглядывает в ветровое стекло, потом открывает дверцу со стороны водителя. Из кабины машины на траву льется вода. «Пан Кедрович», — оборачивается к полковнику сержант Глыба. «Здесь какой-то старик. С ним была пани». Негромко говорит Зара. Невысокая, в темном платье. Нет, женщины я не вижу, отвечает сержант. На всякий случай он открывает заднюю дверцу и заглядывает в салон. И здесь нет никого. Зара сидит на бревне под кустом ракиты и прижимает к затылку свинцовый компресс. Голова у Зары просто раскалывается, но она осталась, чтобы посмотреть, как из-за пруда вытащит машину Эберхарда Счелецкого. Неподалеку пасется фиалка, подъедая клевер. Панкедрович поднимается с бревна и, не торопясь, идет к опелю. На полковнике темный костюм и белая рубашка без галстука, у него бледное лицо, под глазами круги. Этой ночью Панкедрович почти не спал, а когда уже на рассвете он все же уснул, его тотчас разбудил звонок Зары, которая высадила дверь в фельдшерском пункте и позвонила сперва в полицейский участок в Картузах, а потом полковнику домой. Телефонной будки в мажении не было. Подойдя к черному опелю, Ян Кедрович заглядывает в салон. Он хмурится, устало проводит рукой по лицу, стоит, опершись рукой на дверцу, и смотрит на мертвого старика в мокром черном костюме. Зара осторожно поднимается на ноги и тоже подходит к машине. Голова у нее сильно кружится, и порошая травой дамба опасливо кренится то в одну сторону, то в другую. Похожий на высохшую мумию старик, завалившись на бок, сидит на месте водителя. Мокрые седые патлы облепили обтянутый кожей череп. Глаз не видно, так глубоко они ушли в глазницы, рот приоткрыт и похож на черную трещину. Ему, наверное, лет сто, с удивлением слышит Зара свой голос. Полковник осторожно убирает с лица покойника седые волосы. — Вы его узнаете, сержант? «В том-то и дело, что узнаю», — отвечает Зара. Только не мог он так состариться за несколько часов. Когда мы встретились возле Лисьей горы, пану Стшелецкому было, наверное, лет шестьдесят. А это... это просто какая-то мумия. «Да, дела», — говорит полковник. Он обходит опель спереди, проводит рукой по лаковому черному капоту, останавливается и смотрит из-под руки на запруду. Туман растаял без следа, Солнце поднимается все выше над Бором, и граница слепящего солнечного света ползет по зеленоватой воде, все ближе подбираясь к старой дамбе. «Вам нужно ехать домой, Зара», — говорит полковник, взяв паночку за локоток и уводя ее от машины. «Я настаиваю. Постельный режим, покой. Я думаю, у вас сотрясение мозга». «Я знаю», — Зара пожимает плечами. «Не в первый раз». «Мне все не дает покоя эта женщина». «Но ведь нет никакой женщины», — говорит полковник. Зара, недоумевая, смотрит на Яна Кедровича. Она хочет возразить полковнику, но боль стискивает ее несчастную голову стальным обручем. Зара тихо стонет и прижимает к затылку свинцовый компресс. «Я вас отвезу», — говорит полковник и ведет за рук синий с белой полосой полицейской машине, стоящей неподалеку. «А как же фиалка?» «Не беспокойтесь о фиалке!» «Я не могу сложить общую картину», — жалуется сержант Зара. «Кто был этот человек?» «Какие у него мотивы?» «И куда исчезла эта женщина?» Они останавливаются возле полицейской машины, и полковник Кедрович достает из кармана кисец с табаком и трубку. «Я так виноват перед вами», — говорит полковник. «Я вчера смолодушничал и позвонил вам среди ночи». И видите чем все кончилось вон у вас шишка какая и еще эти жуткие синяки на горле да он едва вас не задушил Панц шелецкий вовсе не хотел меня задушить я ему просто мешала он даже извинился усмехается зара а вы прошлой ночью просто место себе не находили Этот пан шелецкий не шел у вас из головы, а теперь вы совершенно спокойны, но ведь все только еще больше запуталось. «Разве нет?» «Ну, это как посмотреть», — говорит полковник, затягиваясь трубочкой. «По мне, так все как раз-таки распуталось». «И вы правы, я совершенно спокоен, и знаете почему?» «Нет, ума не приложу». «Потому что эта история закончилась», — лучезарно улыбается Пан Кедрович. «Вы живы, а я не сошел с ума, хотя вчера ночью мне казалось, еще немного, и я точно вывихну себе рассудок». «А как же пан шелецкий «Пан шелецкий не справился с управлением, съехал на машине с дамбы, упал в запруду и утонул», — отвечает полковник, щуря глаза от яркого утреннего солнца. «Я жду корони с минуты на минуту». «Ну скажите, Зара, разве все не устроилось лучшим образом?» «Да, пожалуй», — соглашается Зара. «На самом деле, у нее нет сил спорить с полковником. Ей хочется вернуться домой выпить аспирина, задернуть шторы на окнах, повалиться ничком на кровать и спать до самого вечера, а еще лучше до завтрашнего утра. Ян Кедрович открывает заднюю дверцу и Зара садится в полицейскую машину. Когда же кончится эта жара, говорит полковник, глядя на сверкающую под солнцем гладь запруды. Он затягивается трубочкой и клубы табачного дыма плывут в неподвижном, звенящем от зноя воздухе.